Глава девятая. По оперативной необходимости. Когда Фалько без пиджака в одной сорочке, прилипшей к телу от пота, вышел на крыльцо передохнуть, выяснилось, что опять полило. Времени было половина пятого утра. Он устал. Закурил еще одну и постоял неподвижно, прислонившись к стене, глядя, как вдалеке горят редкие в такой час городские огни. С берега доносился мягкий рокот прибоя. Время от времени из дома лачуги, кое-как слепленные из кирпича и самана, и стоявшие на дороге в тане Эльбале за старой табачной фабрикой доносились крики боли. Пронзительные и резкие, они почти неизменно обрывались каким-то взвизгом и полузадушенным хрипом. «Пытка дело хлопотное», — подумал Фалько, затягиваясь. И он это дело не любил. По собственному опыту знал процедуру с обеих сторон. и палачом ему быть не нравилось, хотя роль жертвы, несомненно, еще менее приятна. Он снова затянулся, выпустив дым через ноздри, чтобы отбить застрявший там другой запах. Все, кого допрашивают, смердят, от всех исходит едкий запах отчаяния и страха. Фалько больше всего ненавидел физиологическую сторону, низводящую человека до уровня животного, и ее непосредственные проявления и следствия, истерзанную плоть, боль, слезы, мольбы, неудержимую дрожь. И крики, вроде тех, что долетают сейчас изнутри, вопли, раздирающие человеку гортань так, что он вскоре срывает себе голос. Иным, вроде пакита-паука, мучительство доставляет наслаждение. Он использует свое извращенное чувство юмора для эффективного выполнения задачи. С Фалько дело обстоит иначе. Он по природе своей не жесток, хотя и ведет себя порой бесчеловечно. Но для него это всего лишь оперативная необходимость, техническое средство. При его работе в значительной своей части, нацеленной на выживание, быть жестоким это так практично, как иметь пистолет или уметь убивать голыми руками. Это оружие, которое пускают в ход без угрызений совести, но и не ради удовольствия и не повинуясь инстинкту. Простая техническая необходимость. предполагаемое, как и многое другое, впрочем, правилами игры. Он выбросил окурок и вернулся в дом. Потолок единственной комнаты поддерживала массивная деревянная балка. Керосиновая лампа на полу бросала тусклый свет. Хуан Треха, раздетый до гола, был подвешен на балке за руки, так что едва мог коснуться пальцами ног пола. — Ну как? — спросил Фалько. — Хорошо, — ответил паук. Его аккуратно свернутый пиджак лежал в углу. Жилет был расстегнут. Паук держал в руке хлыст из бычей кожи, и багрово-лиловые следы его ударов в строгом освещенном веками порядке пересекли тело Треха во всех направлениях. Допрос длился уже четыре часа. Полсотни примерно рубцов горели на груди, ногах, спине, на животе и между ног. Комиссар напоминал боксерскую грушу, на которой несколько часов упражнялся осатаневший боец. Сказал что-нибудь интересное. — Нет, пока. Вырубился, едва ты вышел за дверь. Но ну вот, начал очухиваться. Фалько перевел взгляд на Касема. Тот неподвижно сидел в углу на корточках и внимательно наблюдал. Интересное должно быть зрелище. Двое неверных дерут кожу с третьего. Фалько подошел к висящему. У Треха было худое безмускульное тело, крючковатый нос, палые щеки, в темном налете отросшие щетины, черные волосы, слипшиеся от пота и крови, удар пистолетной рукоятью разбил ему голову. От того, что руки его были связаны сзади, он висел как на дыбе, туловище его выгнулось, и под исполосованной кожей, принявшей желтоватый оттенок, резче проступили ребра. В немощи своей ноготы он казался особенно жалким и слабым. «Все мы становимся такими, попадая в подобный переплет», — подумал Фалько. «Недавно я сам был таким, а теперь его черед пришел». «Говорить можешь, товарищ комиссар?» — спросил он. Треха, чуть шевельнув уроненной на грудь головой, поднял на него измученные глаза, обведенные темно-лиловыми кругами. В дрожащем свете лампы лицо его выглядело еще более изможденным. «Мне кажется, тебе попало достаточно. Давай кончать с этим. Расскажи нам, что знаешь, и мы все пойдем спать». Он говорил дружелюбно и участливо. В продолжении всей процедуры Фалько и Паук довольно искусно вели партии доброго и злого следователей. Фалько сегодня был добрым. Тем, кому жертва должна или может поверить. Который лаской сломит сопротивление и защитит ее, или сделает вид, что защищает от бешенства своего напарника. Ну что толку запираться? Ты ведь и так уже выложил все, мягко напирал он. Остались сущие пустяки. Понимаешь, что я говорю? Треха очень слабо кивнул. Он стойко продержался 30 минут, перейдя от первоначального возмущения к страху, а от него к нынешнему изнеможению, своего рода геройство. Поначалу высокомерие и спесь, угрозы по адресу похитителей, убежденные или, по крайней мере, громогласные декларации насчет того, что борьба за народное дело свята и справедлива, что агрессия против республики нетерпима, что за фашистскую выходку на нейтральной территории им придется очень дорого заплатить. Потом постепенно его бравада и брань уступили место бессвязным воплям и стоном. А тем альбама пощаде. А потом он начал выкладывать маловажные сведения, становившиеся все значительнее по мере того, как паук наращивал дозы, а Фалько в нужный момент вмешивался и как бы сдерживал его, одновременно взывая к разуму и здравомыслию пленника и призывая его не мучить больше ни себя, ни их. «Я сказал все, что знал», — слабым голосом шедшим, казалось, из самого нутра произнес Треха. Фалько с выражением бесконечного терпения на лице покачал головой. «Нет, товарищ, не все. Кое-что осталось. В каком номере ты живешь?» восьмой, на третьем этаже. А остальные? Ты еще нам не поведал о своих спутниках, о мужчине и о женщине?» Так оно и было. За четыре часа допроса Треха рассказал о дипломатических маневрах республиканского правительства перед контрольной комиссией и о Маунт-Кассел. Подробно описал его устройство, вооружение, экипаж и груз в трюме. 512 деревянных запечатанных ящиков с золотыми слитками и старинными монетами, общим весом 30 649 килограммов. И один с драгоценностями и деньгами. Все это было загружено в Картахене под наблюдением советских агентов. Роль самого Траха в операции сводится всего лишь к тому, что он официально представляет республику и должен засвидетельствовать, что золото передано русским. И еще он сообщил точный маршрут Маунт-Касл, достичь алжирских территориальных вод и дальше двигаться вдоль североафриканского побережья на восток, потом пройти Босфором и прибыть в Одессу. О капитане Керосе он сказал, что тот теоретически обязан выполнять приказы Треха и двоих советских агентов, но на самом деле не обращал на них никакого внимания. То же самое происходило и с экипажем, который повиновался ему беспрекословно, хотя в составе команды было несколько коммунистов и анархистов. С той минуты, как миноносец националистов обнаружил Маунт Касл возле Альбарана, капитан Керос принимал решение сам и единолично. Однако при заходе в Танжер все изменилось. Керос выполняет все распоряжения и вообще стремится все уладить дипломатическими средствами, занимаясь исключительно поисками гарантий для своего судна и команды. «Гаррисон, ниже этажом в 201 первом. а она...» Он смолк, перехватило дыхание или просто устал. Но в тот же миг от жгучего удара хлыстом болезненно вскрикнул. Фалько взглядом приказал Пауку прекратить. Они находились сейчас в другой фазе допроса. Действовать следовало лаской. Мужчина и женщина, напомнил он почти нежно. — В каком она номере, товарищ? — В 210-м. В другом конце коридора окна выходят на улицу. Но ни там, ни у Гаррисона нет ничего, что могло бы вас заинтересовать. Оба очень осторожны. — А в твоем? — Тоже нет. Кое-какие документы и деньги. — Что за документы? — Накладные, которые русские должны будут подписать при передаче груза. Там все расписано. — Но прекрасно. Теперь потолкуем о твоих коллегах. Давай, пора уж кончать эту бодягу. Кто такой Гаррисон? Слабым голосом, то и дело замолкая и осекаясь, но все же не давая пауку возможности пустить в дело хлыст, Треха рассказал, что знал. Уильям Гаррисон, гражданин США, твердокаменный коммунист, прибыл в Испанию в августе прошлого года в качестве журналиста, но на самом деле был направлен туда коминтерном из Парижа. Высокий, светловолосый, близорукий. Носит очки в роговой оправе». Три месяца провел в интербригадах, вычищая оттуда троцкистов, подозрительных и недостаточно рьяных. А потом участвовал в допросах и казнях в Барселоне. Человек, что называется, делой мало симпатичный. Ко всему испанскому относится с предубеждением. С капитаном Керосом отношения корректные, но не более того. Фалько дал ему передохнуть и спросил, а что насчет нее? Треха глядел непонимающе. Ну, женщина это что из себя представляет? Треха провел языком по пересохшим, растрескавшимся губам. Она ладит с керосом, проговорил он с трудом. Уважает его, и он платит ей тем же. Когда появился фашистский миноносец, она была на мостике, сохраняла, говорят, полное спокойствие. Говорят, меня там не было. Я поднимал боевой дух экипажа. Понятно. Дух поднимал. Это моя обязанность. Я комиссар флота. И не герой, — подумал Фалько. Драться с врагом — не вполне то же самое, что расстреливать безоружных офицеров. Жалкий вид пленного, его истерзанное тело, не вызывали у Фолько злорадного удовлетворения, но и сочувствия не пробуждали. Он вспомнил, что рассказывал ему Антон Риксач. Семь месяцев назад Хуан Треха, в ту пору трюмный машинист на линкоре Хайме Первый, принимал участие в расправе над 147 армейскими и флотскими офицерами, содержавшимися на транспорте Испания, которые превратили в плавучую тюрьму. Их по одному выводили из трюма, стреляли им в затылок, а потом сбрасывали за борт, привязав к ногам груз. Кое-кому посчастливилось выжить. «Ну, расскажи мне про эту женщину». — Я мало что знаю. Зовут ее Луиза Гомес. Хлопнул хлыст. Пленник дернулся от удара и взвыл. На укоризненный взгляд паук ответил наглой улыбкой. Потом Фалько придержал треха, который от удара медленно завертелся на веревке. Прикоснувшись, почувствовал под пальцами ледяную испарину и удивился, что в этом теле еще осталась какая-то влага. — А тебе бы надо знать больше, товарищ комиссар. Треха широко, словно ему не хватало воздуха, открыл рот, откуда вырвался хрипловатый и сухой звук. Фалько кивнул Касему, и тот, поднявшись, наполнил водой из бутылки жестяную кружку. Фалько поднес ее к растрескавшимся губам пленника, который стал с жадностью пить. — На самом деле, ее зовут не Луиза, а Ева, сказал он через мгновение, с трудом обретя дар речи. — Фамилию не знаю. Она тоже не испанка, а русская. Фалько сделал вид, что не заметил, с каким удивлением уставился на него паук. Опытная? Да, очень. И с большими полномочиями. Гаррисон всего лишь ее подчиненный. Решение принимает она. Через твою голову? Ее назначили сверху. И за операцию отвечает она. И кто же там наверху? В ответ раздался еле слышный шепот. Фалько подставил ухо. «Кто я, спрашиваю?» «Какой-то важный русский. Велел называть себя Пабло». Фалько кивнул. «Сходится». «Пабло, скорее всего, это Павел Коваленко, резидент НКВД в Испании». «Ты видел его когда-нибудь?» «Видел. Он наблюдал за погрузкой. Крепкий, лысый, усатый». Они с Явой стояли в стороне и разговаривали наедине. Даже Гаррисон к ним не подходил. Как она связывается с центром? Через консульство. С парохода сгрузили шифровальную машину в чемодане. И еще пользуются французским и английским телеграфом. А Гаррисон? Он ни с кем не связывается, насколько я знаю. — Всем крутит Луиза. Она же Ева. — Она знает, что я в Танжере? Меня опознали? Треха замешкался с ответом, и Фалько пришлось знаком остановить своего подручного, уже занесшего, хлыст. Паук, стоявший за спиной пленника, скорчил разочарованную гримасу. — Да, — сказал, наконец, Треха. — Уже два дня. Она знает даже твое настоящее имя. — Лоренца Фалько. Говорила про меня что-нибудь? Упоминала? Говорила, что ты агент франкистов и очень опасен. Она так сказала? Этими самыми словами. Она приказала Гаррисону заниматься тобой, но я не знаю, насколько плотно и кого для этого дела привлекут. А еще что-нибудь она говорила? Да. — Говорила, что, наверное, тебя придется убрать. Дождь не прекращался. Фолько стоял у двери и смотрел в ночную темноту. Он уже надел пиджак и докуривал вторую сигарету. Из дома вышел Пакита-паук. — Интересное дело с этой русской, — сказал он. — Ты знал? — Знал. — Мир в самом деле тесен. Они помолчали. — Ну... «Что делать-то будем с ним?» — спросил Пакита. «Я как раз об этом и думаю. Оставлять нельзя. Если доберется до больницы или полиции, нас с тобой возьмут за... знаю». «Дальше-то что?» Вопрос был лишний. Профессионалам ли не знать, что дальше? «На такой войне пленных не берут», — добавил Паук спустя минуту. Прежде чем ответить, Фалько затянулся сигаретой. Надо так устроить, чтобы все подумали, он сбежал. Исчез бесследно. — Могу это взять на себя, — предложил паук. — А тело куда? — Я уже потолковал с Косемом. Он займется. Говорит, тут поблизости есть пересохший колодец. Фалько кивнул, глядя на огонек сигареты. Потом поднес ее к рту, в последний раз глубоко вдохнул дым и бросил окурок на мокрую землю. — Отвяжи его. пусть отдохнет». «Ладно». Паук ушел в дом, а Фалько долго смотрел на скудную россыпь далеких городских огней. Светящиеся точки виднелись и в бухте, вышли на промысел рыбаки. Таковы правила игры, подумал он. Они одни для всех, ибо иных в природе не существует. Вся разница в том, что кто-то эти правила принимает, а кто-то нет, особенно, когда приходит время расплачиваться за проигрыш. Удивительно даже, сколько на свете несостоятельных должников. Он тоже вошел внутрь. Паук и Косем уже спустили Треха с балки. Он сидел на полу со связанными за спиной руками, голый, бледный, избитый, сломленный и обессиленный. И сипловато, жалобно подвывал, как животное на бойне. Фолько остановился перед ним, и Треха поднял голову. в водянистых глазах блеснула искорка постижения ты ведь не убьешь меня не ответь я же сказал вам все что знал сволочи моляще бормотал едва сдерживая рыдания подумайте живой я буду вам полезней я уеду во францию и никогда больше не ввяжусь в эту свалку Паук, стоявший сзади, нагнулся к нему, сунул руку в карман брюк, улыбнулся. — Прошу вас, не надо, не убивайте, у меня семья. — У каждого что-нибудь да есть, — подумал Фалько. Дети, жена, мать. Каждому есть ради чего жить. Каждый хочет быть нужным и оттого становится особенно уязвим. В конце концов, это редкая привилегия пройти по жизни без привязанностей. Без страха что-либо потерять. Вот как я иду и буду идти, пока не придет час и некоему пакита-пауку, как бы его ни звали, склониться ко мне из-за спины. А до тех пор идти мне до темного берега налегке, неся с собой только самое необходимое для выживания на территории противника. Не имея иного добра, кроме коня и сабли. В ранней юности Фалько вычитал эту фразу в каком-то авантюрном романе. И она ему понравилась. И он уже никогда не забывал ее. Коня и сабли. «Подождите! Ради Бога!» В правой руке паука блеснул клинок. Чуть поодаль, скрестив руки на груди, стоял мавр Кассем и взирал на происходящее с боязливым любопытством. Фолько завороженно наблюдал за лицом Пакита. За лицом человека, совершающего убийство. На лице этом не было ни удовольствия, ни годливости. И вообще никаких чувств. Улыбка исчезла. Была только сосредоточенность человека, которому предстоит важное дело. Свет лампы оставлял верхнюю часть лица в тени, и в ней мерцали его жабьи глаза, очень блестящие и очень пристальные. И, не сводя их с жертвы, паук хватил Треха за волосы, закинул ему голову назад и одним точным движением слева направо полоснул его по горлу в трех сантиметрах ниже подбородка. Фолько сделал шаг назад. чтобы ударившая струей кровь не попала на башмаки. Без двадцати восемь он непринужденно вошел в вестибюль мажестика, Улыбнулся портье и проследовал в читальню. Там уселся на диван с таким расчетом, чтобы держать в поле зрения лестницу и выход на улицу. И минут десять прилежно притворялся, будто читает иллюстрированные журналы. наконец в последний раз скользнув рассеянным взглядом по странице со статьей эдуарда самокойса высокопоставленный сеньор а другим окинув в холл фалько поднялся и пошел к лестнице обошлось без неприятных встреч на втором этаже две горничных мавританка и белая мыли площадку лестницы коридор на третьем оказался и пуст если не считать только что начищенных ботинок и туфель перед дверями номеров 308-й находился в конце коридора, в той части здания, которая фасадом была обращена к морю. Умело и быстро действуя маленькой отмычкой, Фалько отпер замок. Оглядевшись и убедившись, что никого в коридоре нет, проскользнул в номер и закрыл за собой дверь. В номере стоял тяжелый дух. Спертый воздух пропах не свежей одеждой и табачным перегаром. Балкон с железными перилами выходил на море. Возле кровати он заметил пепельницу с горкой окурков. Два чемодана, большой и поменьше. На разворошенной постели валялись рубашка и грязные трусы. В шкафу висел непромокаемый плащ, и Фалько тщательно прощупал все его швы. Потом подошел к бюро и выдвинул ящики. Обнаружил документы с печатями республики и среди них грузовой манифест на партию золота из Банка Испании. Эту бумагу он сунул в маленький чемодан. Туда же положил умывальные принадлежности, бритву, чистую сорочку, белье, плащ. Словом, все то, что политкомиссар взял бы с собой в случае срочного отъезда. Или бегства. На допросе Треха рассказал, где хранит деньги и паспорт. Фалько без труда нашел их в указанном месте. Деньги на бюро, а паспорта, один был французский на вымышленную фамилию, за зеркалом на шкафу. Там же был и билет на пароход маршал Леоте через два дня отправляющийся из Танжера в Марсель. И невольно удивился количеству денег. Две толстенные пачки франков и фунтов стерлингов составляли очень значительную сумму. Прекрасный задел на будущее. Рассовывая деньги по карманам, Фалько саркастически усмехнулся. Траха перед смертью наговорил много, но вот в одном сказал правду. Политкомиссар республиканского флота явно не собирался возвращаться на Маунт-Касл и разделять с ним уготованную ему судьбу. И был явно не готов к мученической гибели во имя народа. Но и дезертировать тоже. Это он наврал своим палачам в попытке их умилостивить. А на самом деле намеревался, по известному присловию, одеться по моде вилья Диего, то есть укрыться в безопасном месте. И это ему чуть было не удалось. Что же, судьба распорядилась иначе. Фалько захлопнул крышку чемодана, бросил мусор и окурки в корзину, постаравшись создать впечатление, будто постоялец покинул номер добровольно и незаметно. Потом подумал о том, сколько времени займет путь отсюда на улицу и удастся ли избежать нежелательных встреч. И что будет, если на лестнице он столкнется с этим самым Гаррисоном? И тот его узнает. или что вовсе не исключено с самой Евой Неретвой. У обоих номера на втором этаже. С мыслями об этом он проверил, дослан ли патрон в ствол Браунинга, и вышел в коридор, подхватив чемодан. Держа его в левой руке, направился к лестнице. Уборщицы еще не дошли до площадки второго этажа. Стараясь ступать бесшумно, он спустился и взглянул в сторону номеров 201 и 210. «Без сомнения, она в последнем», — подумал он. «Еще спит. Или только что проснулась». Он почувствовал странную боль в сердце, то ли от воспоминаний, то ли предчувствий. А может быть, это были и сами чувства. Вопреки утверждению адмирала, что у него, у Фолько, не злые чувства превалируют над добрыми, а вообще отсутствуют чувства как таковые. И теперь в коридоре, рядом с двести десятым номером, эти странные ощущения чересчур разволновали его. Чересчур или в самую меру? Лишили столь необходимого в такую минуту душевного равновесия и заставили мышцы напрячься, а мозг заработать быстрее, ибо он знал, что это волнение делает его уязвимым, ставит его под удар и подвергает опасности. Как ни странно, слово «опасность» вернуло ему спокойствие и способность к хладнокровному расчету. Внезапно ему в голову пришло, что раз уж он здесь и у него с собой глушитель, может быть, стоило бы воспользоваться случаем. Зайти в номер Гаррисона и застрелить его. Тук-тук. Вам записка. А потом негромкий хлопок и одной проблемой меньше. И горизонт чище. Двое врагов за краткий срок выведены из игры. Однако что-то подсказывало ему, что с американцем так легко может не получиться. Фортуна, конечно, помогает отважным, но все же импровизации порой, если выходят, то боком. И не надо так уж часто, дважды за двенадцать часов, испытывать судьбу. Он спустился в холл, держа в кармане стофранковую купюру. В иных случаях свое любимое оружие, на тот случай, если партия примется задавать вопросы. И точно. «Прошу прощения, месье, вы живете в нашем отеле?» портье был другой. В восемь произошла пересменка. Фалько опустил, забрал свои лучшие улыбки и подошел к стойке. Напряжение захлестнуло его невидимой петлей. Нет, это дело стрельбой не решишь. Мой приятель, господин Треха, попросил меня забрать из своего номера кое-какие вещи, он показал чемоданчик, и я их несу. партье был т лысоватый француз средних лет в потрепанном пиджаке с двумя скрещенными золотыми ключиками на лацканах какой номер номер?» восьмой убедился что ключ висит на крючке в своем гнезде ваш сменщик утром открыл мне номер объяснил фолькос неизменной улыбкой партье взглянул на чемоданчик с зарождающимся подозрением которому впрочем ловко сунутая сто франковая бумажка не дала окрепнуть и развиться Передайте ему это, как увидите. Он оказал мне большую услугу. Сто франков исчезли в кармане. Большое спасибо, мсье. Да нет уж, любезный. Улыбка Фалько стала еще шире. Это вам большое спасибо. Он забросил чемодан на мусорную свалку неподалеку от ограды порта и отправился в свой континенталь. Начиналась мигрень, и прежде всего он зашел в ресторан и попросил кувшин горячего молока, поджаренный хлеб и масло. а в ожидании заказа принял таблетку кофе-аспирина. Потом неторопливо позавтракал, листая газеты. «Последние дни республиканского сухогруза. Трагедия кажется неизбежной», — так гласил заголовок на первой полосе Экода Танжер. И остальные газеты писали нечто подобное. Парвинир и Депеш упоминали, кроме того, дипломатический нажим, которому подвергается контрольная комиссия со стороны республики и Франко. Фалько отложил газеты и закурил, благо болеутоляющее начало действовать. Он раздумывал о том, что делать дальше, перебирал варианты, наиболее вероятные, самые рискованные, наступления и защиты. Он должен был послать донесение адмиралу обо всем, что произошло этой ночью, и запланировать встречу с Риксачем и командиром миноносца Мартин Альварес, чтобы предусмотреть дальнейшие действия, включая штурм судна, В том случае, если что-нибудь пойдет не так. Или команда Маунт-Кассел окажет сопротивление. В том, разумеется, случае, если капитан Керос решится сдать судно. А это еще тоже под вопросом. Следует также приготовиться к реакции Евы и Гаррисона. Узнав об исчезновении Треха, они сколько-то времени, да, сколько-то времени, а точнее несколько часов, будут отрабатывать ложный след, версию дезертирства. но рано или поздно сложат два и два и установят истину. И портье из мажестика очень скоро расскажет о некоем приятеле Треха, которого тот послал в отель за своими вещами, и опишет внешность этого приятеля, вынесшего из отеля чемоданчик. Ева. Лицо, которое вчера он увидел в линзах бинокля, стояло у Фалько перед глазами. Он снова и снова видел, как непринужденно и уверенно она разговаривает со своими спутниками у борта Маунт и посылает взгляд в ту сторону, откуда он наблюдает за ней в бинокль, пронизывающий взгляд, продиктованный то ли наитем, а то ли твердой уверенностью, что Фалько невдалеке и смотрит на нее. По словам Треха, она сказала, что его, наверное, придется убить, и Фалько знал, что она постарается это сделать. Наказав Юсупу Портье разбудить себя в полдень, Фалько проспал почти три часа. Прежде чем лечь, заблокировал дверь стулом и положил под подушку пистолет, поскольку начались военные действия, и расслабляться совсем уж не приходилось. Умылся и довольно долго работал со справочником по морскому праву, который служил ему дешифратором. Потом надел свежую сорочку и серый костюм взамен того, который вывозил в Гризии, слетев с эспланады. Спрятал деньги Треха за шкафом, сунул пистолет в кобуру, взял плащ и шляпу и спустился по лестнице. В холле сидел Пакита паук и полировал ногти. Он был так свеж, чистый, гладко выбрит, словно только что вышел из парикмахерской. Лишь под глазами от усталости лежали круги. На этот раз от него не пахло ни фиксатуаром, ни розовой водой. Приведя Фалькон, встал и пошел ему навстречу. Сделано! — сказал он. — Колодец. Пакита растянул губы в улыбке, бесконечно далекой от милосердия. — Славный паренек этот Косем. он провел языком по губам. — Дельный и неробкий. Фалько смотрел на его набрякшие от недосыпа подглазья. — Отдохнуть, вижу, не получилось. Паук пожал плечами. — Да, я заскочил к себе в пансион малость освежиться. Если больше не нужен тебе, пойду спать. иди конечно я ведь тебе вздохнуть не давал с прошлой ночи паук скорчил зловещую гримасу, но дело того стоило и потом я получил удовольствие обрабатывая этого красного задохлика. он посмотрел на фолько с любопытством в соломанку доложил вот как раз иду докладывать у нас тут радист некто вильярубия мне сказали человек Лесандра керальта А вот этого не сказали. Как бы то ни было, радиограммы пишу я. — Ну да, — кивнул паук, лукаво щуря глаз. — Ты же у нас главный, начальство. Тебе честь или позор? Они распрощались на улице Дарбарут. Дождя не было, но пепельное небо хмурилось. Фольков взглянул на часы и зашел в риф, где неторопливо съел рыбу на гриле. Выкурив сигарету, уплатил по счету. Дошел до сока -Чика, а оттуда, срезав путь через мясные и овощные ряды, до европейской части города. Дважды останавливался, проверяя, нет ли слежки, а потом уже рядом с консульством Франции метров двадцать шел, вглядываясь в лица тех, кто двигался навстречу. Наконец, успокоившись на этот счет, пересек улицу, пропустил трамвай, обогнул полицейского, регулировавшего поток машины и экипажей, И, войдя в кафе «Де Пари», сразу направился к стойке, как бы намереваясь позвонить. Вильярубия сидел за одним из первых столиков. В рубашке Апаши, брюках гольф он казался еще моложе и походил на студента. Едва завидев фолько, он поднялся и вышел из кафе, а тот тронулся следом. На расстоянии друг от друга они зашагали по левой стороне бульвара Пастера. Когда возле дома номер 28 радист перешел на другую сторону, Фалько, оглядевшись, сделал то же самое. На лестнице он догнал его, и у дверей они оказались одновременно. «Все в порядке?» — спросил юноша. «Все». Вильярубия повернул ключ в замке и учтиво посторонился, пропуская Фалько первым. «Вечером ужинал в чудесном заведении», — сказал он беспечно. «Британь называется, недалеко от пляжа. Очень рекомендую». «Учту». Вильярубия сегодня явно хотелось поговорить и чем-нибудь порадовать Фалько. Замечательная атмосфера здесь, в Танжере. Не верится, что это Африка, а? В Титуане по сравнению с ним скучно, как на кладбище. А какие тут барышни, слушай. Да. Они прошли в столовую. Рация, как всегда, стояла на столе, и провод антенны, прикрепленный к люстре, пересекал потолок. Вильярубия повесил пиджак на спинку стула, подсоединил блок питания. «Я на всякий случай каждый раз снимаю его и храню отдельно», он взглянул на Фалько. «Что у нас сегодня?» И окинул взглядом профессионала протянутую ему шифровку. Для него это были всего лишь столбцы букв и цифр. И ему было безразлично, содержат ли они обычную информацию или известие о гибели человека. Другие узнают об этом, когда превратят в слова». Его содержание шифровки не касалось. «Две минуты». Он снял часы, положил их перед собой, присел у рации, надел наушники. «Тридцать секунд». «Годится», — подумал Фалько. «Дисциплинированный, почтительный, дело свое знает. Соображает, что к чему, что куда и зачем». Интересно, какие же сведения попадают от него в ведомство Лиссандра Киральта. что содержит личные сообщения, которые он без сомнения передает. В конце концов, его послали в Танжер не просто обеспечивать связь с Неос в операции с золотом. Нет, еще и для того, чтобы держал начальство в Соломанке в курсе всего происходящего. И Фалько не питал иллюзий на этот счет. И ни минуты не сомневался, что донесение, которое они сейчас отправят, попадет одновременно в руки и адмирала, и его политического соперника. Таков уж этот грязный шпионский мир. И симпатичный паренек-радист так же опасен, как и любой другой. «Есть связь», сказал — сказал Вильярубия. «Поехали». «Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти...» «Точка-тире...» «Точка-точка-тире...» Он застучал ключом, и фальком мысленно следил за тем, как уходят в эфир зашифрованные слова. Оперативной необходимости вынужден был дать кофе третьему пассажиру. Получил важный материал. Возможно, смена караула. Ответ неизбежен. Координирую возможности местных сил. «Добавить что-нибудь?» — спросил радист. «Нет». Вильярубе выстучил точка-тире три точки. В наступившей тишине оба не сводили глаз с передатчика. «Не отвечают», — сказал юноша через минуту. Три точки, тире, точка, тире. Конец сообщения. Потом снял наушники, взял свои часы и выключил рацию. Фалько достал зажигалку и сжег листок с шифровкой. «Завтра сиди в кафе де Пари, сказал он. «Можешь мне понадобиться в любую минуту». Радист улыбнулся застенчиво и радостно. «Дело идет к развязке». Фалько тщательно растер пепел. «Почти». Он достал портсигар и закурил. Вильярубия спросил, указывая на сигарету. «Можно спросить?» «Смотря о чем. Почему ты всегда закуриваешь с другой стороны?» «Чтобы нельзя было по окурку определить марку. По сорту сигарет можно выйти на курильщика». Юноша глядел на него с восхищением. «Обалдеть!» В отеле портье вместе с ключом вручил ему запечатанный конверт. В нем лежала записка, подписанная инициалами Мойры Николаус. «Моряк свяжется с тобой сегодня вечером от восьми до девяти, просит быть у телефона». Было всего четверть восьмого. Фолько вошел в телефонную кабинку, позвонил Антону Риксачу и обиняками ввел его в курс дела. «Надо заранее принять меры, и на тот случай, если капитан Керос согласится на наше предложение и сдаст судно, и если откажется». Еще попросил предупредить командира Мартина Альвареса и назначить ему встречу завтра с утра пораньше, чтобы выработать план действий на оба варианта — «Орел ли выпадет» или «Решка». «Неплохо», — добавил он, чуть подумав, если во встрече примет участие и консул. Риксач заверил, что все сделает и подготовит к часу дня. Повесив трубку, Фалько сказал портье Юсуфу, что будет в мавританском баре. Сел там на диван, заказал джин и принялся листать довоенные номера, вуаля и эстампы. Новости Голливуда. Кладет Кальбер сочетает исторические фильмы с психологической комедией. Ненадолго зачитался статьей о мужской моде Лондона, включавшей новый фасон остроносых башмаков, который улыбающийся модельер, его снимок был помещен тут же, назвал «испанским сапогом». Дочитав Фолько отложил журнал и подумал, что человек, в 1937 году назвавший мужские ботинки испанским сапогом, заслуживает участи постигшей политкомиссара Трехо, включая в качестве финального аккорда и пересохший колодец. Десять минут девятого в дверях бара возник Юсуф. Фалько еще мгновение посидел неподвижно, освобождая голову от всего, что не имело отношения к предстоящему в ближайшие минуты разговору. Потом поднялся и пошел в вестибюль. Прежде чем закрыть дверь застекленной кабинки, убедился, что портье на коммутаторе переключил звонок на него. Слушаю. Я обдумал ваше предложение. Оно в силе, особенно в части, касающейся моей семьи. Голос капитана Кероса долетал словно издалека и звучал устало. Последние дни выдались нелегкими для всех. а для него сто крат тяжелее. — Полностью подтверждаю. И материальная сторона. — Само собой. Последовала пауза. В душе моряка, судя по всему, происходила какая-то борьба. — Предпочитаю наличные. — Разумеется, — ответил Фолько, которому хотелось завопить от радости. — В какой валюте? — Британские фунты. — ответил капитан после кратчайшего раздумья. — У вас там, на вашей территории, никаких препятствий не возникло? — Непреодолимых пока нет. — Помощь нужна? Пауза на этот раз была дольше. — Может потребоваться. В голосе капитана угадывалось беспокойство. Фалько пытался представить, с какими проблемами предстоит столкнуться. но список их выходил непомерным и непредсказуемым. Как угадать настроение команды, например, когда оно узнает о происходящем? Может быть, чуть поподробней? Не по телефону. Фалько провел ладонью по лбу. Он лихорадочно соображал. Самое главное — не наделать ошибок и не спугнуть дичь. Самое позднее, к завтрашнему вечеру, все будет готово. Годится? Думаю, что да. — В порту? — Лучше в городе. Было похоже, что Кирос загодя обдумал это. — В том доме, наверху? — теперь задумался Фалько. Сейчас, когда варево вот-вот закипит, Мойру Николаус хотелось бы оставить в стороне. Хватит с нее и того, что она уже для него сделала. Недалеко от Сокачика есть магазин ковров. Это улица за углом от французской почтовой конторы. Хозяина зовут Абдель. «В десять вам удобно?» «Вполне», — помолчав, сказал Керос. «Какие-нибудь особые пожелания?» «Да. Постарайтесь привести того, с кем я беседовал в прошлый раз». «Он имеет в виду Навия», — понял Фалько, не сумев сдержать улыбки. «Ясное дело, Керос задумал это раньше. Морякам легче договориться друг с другом. Что же это может облегчить дело?» «Рассчитывайте твердо». — Вы тоже собираетесь кого-то взять с собой? — Вероятно. — Надежного человека. — Как вам будет угодно. — Нет, уверяю вас, не в угоде дело. В трубке щелкнуло, и разговор прервался. Фалько какое-то время смотрел на телефонную трубку. Лишь потом медленно положил ее на рычаг. Он продолжал улыбаться. Криво, презрительно и жестоко. — У каждого из нас своя цена, думал он, высокая или низкая, хотя не всегда речь идет о деньгах, и как ни печально есть она и у старых моряков, упрямых, но усталых. Было холодно. Фолько без пиджака и в расстегнутом жилете, ослабив узел, галстука, стоял на балконе и смотрел на слабые огни порта, и пульсирующий свет маяказывал нарезом. а потом вернулся в номер и закрыл стеклянную дверь. В голове у него проносились, скрещиваясь, сталкиваясь и обгоняя друг друга все варианты того, как будут развиваться события следующих суток. Вспыхивали вероятности и возможности их осуществления. Как любил повторять румынский инструктор, прежде чем разворошить осиное гнездо, сообрази, где спрятаться. А в Танжере уже очень скоро послышится жужжание. Его познабливало. Чтобы согреться, он взял бутылку фундадора и плеснул немного в стакан. Медленно, перекатывая во рту, выпил. Почувствовал, как разливается по телу тепло. Вкус коньяка в сочетании со знобом навеял неприятные воспоминания. Двенадцать лет назад он пять суток маялся от лихорадки в вонючем номере гостинички в Мухитаре, городке во французском Ливане. В этом номере ночью по кровати бегали тараканы, А у Фальков в качестве лекарства и компании имелись только аспирин и бутылка коньяка. Он продавал тогда партию пистолетов «Астра» ополчению друзов. Но сделка сорвалась, а затеял ее Василий Захаров. Фальков улыбнулся, вспомнив старину Захарова. Его остроконечную седую бородку и жесткий взгляд умных глаз за стеклами очков. Их встречу на пароходе Беренгария, шедшем из Гибралтара в Нью-Йорк. встречу перевернувшую жизнь фалько после того как непутевого лоренса выгнали из военно морской академии родители отправили его за границу снабдив кратким рекомендательным письмом к одному нью йоркскому бизнесмену имевшему с ними деловые связи и однажды за партией в покер в курительном салоне лайнера он оказался рядом с захаровым который в свои семьдесят был еще в прекрасной форме старому контрабандисту понравился этот юноша Он был хорош собой, весел и беззаботен, с улыбкой бросался в пучину игры, знал языки, одевался с неброской, изысканной элегантностью и умудрялся не теряться под перекрестным сосредоточенным огнем дамских взглядов. В этом путешествии Захарова сопровождала его любовница, испанка Пилар де Мугира, на которой он впоследствии женился. Фалько приглянулся и ей, так что лайнер еще не причалил к пристани Нью-Йорка а юноша уже получил новую профессию и 12 лет занимался контрабандой оружия в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Северной Африке, в Центральной Америке, и продолжалось это до тех пор, пока адмирал не завербовал его в республиканскую разведслужбу. «Эдипов комплекс», — насмешливо подумал он, отхлебнув еще глоток. «Доктор Фрейд, о котором так много разговоров в последнее время», наверное, мог бы сообщить по этому поводу кое-что интересное. Василий Захаров и адмирал заменили ему всех близких, и отца, с которым до самой его смерти у Фолько были не лады, и мать, истово набожную и опутанную предрассудками, и сестер, вышедших замуж за тупоумных скотов, и старшего брата, наследника семейного дела, Херес, дядюшка Манола, коньяк император. От его жертвенника дым поднимался прямо к небесам, а от жертвенника Фалько стелился по земле. Лоренцо с самого детства был для родных то ли тем самым уродом, без которого в семье не обходится никогда, то ли паршивой овцой, от которой следует держаться подальше. А вот сделанные из другого теста Захаров и Адмирал сразу распознали в нем своего. и общались с ним как с сообщником, проявляя снисходительно терпеливое любопытство, с каким проницательный учитель относится к яркому и непохожему на своих одноклассников подростку. А Фалько отвечал им на это преданностью, чуравшейся громких слов и внешне проявлявшейся своеобразно. Уважительное послушание было завернуто в обертку нагловатой непринужденности, которая не только не досаждала, но скорее даже нравилась им. Он как раз собирался закурить, когда в дверь постучали. Удивленно он взглянул на часы. Почти полночь. «Кто там?» Ответа не было. Мозг его моментально отбросил все поверхностное и второстепенное, сосредоточившись на самом главном и насущном. Ночь, стук в дверь, танжер, территория противника, опасность. «Осиное гнездо», — снова подумал он. и уже слышно, как гудит взбудораженный рой. Сердце заколотилось, и Фалько застыл на месте, дыша глубоко и ровно, пока не восстановился прежний ритм. Потом бесшумно открыл стеклянную дверь на балкон, готовя путь отхода, вытащил из-под шкафа браунинг, снял с предохранителя. Потом, ступая на пятки, хотя толстый ковер все равно глушил шаги, подошел к двери, поднял пистолет на уровень глаз, положил указательный палец правой руки на спусковой крючок, а левой открыл дверь. Перед ним, освещенная сзади из коридора, в пяде от смотрящего ей в лоб пистолетного дула стояла Ева Неретва.